Глава третья. Память об этой ночи сохранилась частично. Пленника не убили, хотя имели все основания. Видимо, в Европе солдаты вермахта не отличались такой свирепостью, как в Советском Союзе. Сознание отчасти вернулось, когда Романова грузили в машину. Над солдатом, получившим в челюсть, потешались советовали держаться подальше от полумёртвых английских моряков. В сознании блеснуло вот именно, именно от английских, и никаких других. Рановато ещё умирать, товарищ майор. Ты можешь принести пользу своей отчизне. Ты не вздумай издать хоть один звук по-русски. С этого момента он только мычал, И вяло бормотал бессвязные английские слова. Он катался по полу в трясущемся кузове, а солдаты играли им в футбол, пока их действия не пресёк всё тот же строгий унтер-офицер. Настигло обширное беспамятство, потом стал терзать кашель. Смутно вспоминалось натопленное деревянное помещение, где он валялся в окружении стонущих людей. Он стащил с себя с сырой одежду, забросил на дощатую балку. Вседобропорядочные люди укрыли его сухой мешковиной, под которую он тряся, а потом уснул. Организм выдержал. Всё ограничилось кашлем и проблемами с горлом. Он с трудом произносил слова, звуки искажались, он не узнавал свой голос. В текущей ситуации Это выглядело плюсом. После третьего пробуждения майор натянул на себя подсохшую одежду и снова провалился в беспамятство. Кто-то совал ему еду в мылированные миски. Павел машинально жевал пересоленную кашу, потом давился чуть подкрашенной водичкой, отдававшей тиной. Он находился в утеплённом дощатом бараке. Здесь было много соломы и тюфяков. Валялись люди, одни кашляли, другие вели беседы. Размытые силуэты блуждали по бараку. За пределами узилища звучала немецкая речь, лайли овчарки. Это был пункт временного содержания арестованных, кого именно и для чего, оставалось неясным. В бараке говорили по-норвежски. Язык был незнаком, непривычен для уха. Из хмари выплывали серые лица, небритые, мучнистые, с безжизненными глазами. В Норвегии сопротивление нацистам было не столь активно, как в СССР, но всё же народ противился оккупации. Действовало подполье, вооружённые группы. Периодически фашисты отлавливали и уничтожали местных патриотов, а самых здоровых отправляли в концлагеря. в качестве дёрмовой рабочей силы. Покойный Лари Галахер был в чём-то прав. Арестантов содержали не в самых скотских условиях. Издевались нечасто, иногда кормили, дважды в день водили в отхожее место. Оно располагалось здесь же, помещение связывал закрытый коридор. Нужник был примитивный, представлял собой отверстие в полу, отгороженное хлипкими стенками. На третий день Павел окончательно пришёл в чувство, но не подавал вида, передвигался как парализованный. Он низко с кем не общался, а если к нему обращались, строил глупое лицо и отделывался бессвязным лепетом. Однажды в барак вошли военные. Они поблуждали по помещению, потом кого-то вывели. При этом несчастный не хотел идти, сопротивлялся. Забросили в барак двух избитых мужчин. Они поковыляли до свободного места и рухнули без сил. Бедолаг рвало кровью, они задыхались. Объявился офицер в щеголеватой шинели. Медленно, словно смакуя процесс, он прошелся по бараку, постукивая по бедру палочкой и впивался цепким взглядом в арестантов. На фуражке поблескивал пыль. Зловещий символ SS. Мёртвая голова, а в петлицах красовались готические руны. Майор советской контрразведки он также удостоил взгляда, но задерживаться не стал. Линия поведения пока не выстраивалась. Да и есть ли в ней смысл, если в любую минуту могут расстрелять. Но надо выжить. Это Павел решил твёрдо. От его смерти в этом мире ничего не изменится, а принести пользу он ещё мог. В какой-то момент появился говорливый сосед, нервный мужик в рваной безрукавке. Он постоянно чесался и обладал подвижной мимикой. Мущина бегло говорил, глотая слова и подмигивал глазом из уродливым белёсым шрамом. Павел пожимал плечами и объяснял знаками, что не понимает норвежскую речь. «Русиск?» — принялся гадать на кофейной гуще и субъект. Павел решительно помотал головой. «Франск? Нидерландск? Полоск?» — выдвигал новые версии сосед. Очевидно, он был полиглотом. «Инглиш?» — с натугой выдвинул майор. «Ай-эм-э-э-э-э-э-э-э-э-э-э-э-э-э-э-э-э-э-э-э-э-э-э-э-э-э-э-э-э-э-э-э-э-э-э-э-э-э-э-э- Englishman. Understand? Субъект нездорово возбудился, продолжил честить по-норвежски, похлопал майора по плечу. Полиглотом он всё же не был, а вот информатором германских служб наверняка. Потом он затейливо растворился в пространстве и больше не возникал. За майором пришли через пару часов. подняли, погнали к выходу. Сопротивляться было бессмысленно, и в любом случае требовалась определённость. По близости от барака находился населённый пункт: однотипные строения с двускатными крышами и заброшенный промышленный объект за бетонным забором. В воздухе ощущалась близость моря. Сильный ветер перебил чахлую растительность, уступами вздымались величавые холмы. Зрелище было красивым, и в иной ситуации Павел не упустил бы возможность полюбоваться природой. От свежего воздуха разболелась голова, стали заплетаться ноги. С поводок рвалась свирепой овчарка, ухмылялся упитанный обер Ефрейтор. Допрос проходил в одноэтажной избе. Доставленного арестанта внимательно разглядывал немецкий офицер с насмешливыми глазами. Перед ним лежал пустой бланк. Обладатель униформы Гаупштурмфюрера задумчиво постукивал карандашом по столешнице. Особой кровожадностью этот тип не отличался. Представился по-немецки: Абель Гоплер. озвучил своё звание, предложил присесть. Табуретка в комнате для допросов была с секретом. В центре сиденья выступал нестёсанный сучок, чтобы заключённые не расслаблялись. Сидеть было неудобно, хотелось встать. Заключённый выглядел вялым, потухшим. Говорил с трудом, болезненно сглатывая после каждого слова. Играть умственно заторможенного было несложно. Он таковым и являлся. Гаупштурмфюрер начал издалека. Посетовал на ухудшение погоды, поинтересовался, нет ли у заключённого претензий к условиям содержания, не желает ли он выразить просьбу. Уместным ответом был бы смех, но Павел пожал плечами, пробормотал, что по-немецки не понимает. и что он член экипажа британского судна и знает только английский язык. «Ну, хорошо», — сухо улыбнулся Гоплер, переходя на язык короля Георга и премьер-министра Черчилля. «Английский, так английский». И повторил то, что было сказано ранее. «Спасибо. Меня все устраивает», — слабым голосом отозвался Павел. «Если можно... не возражал бы покурить. Извольте, мистер. Вместо ударов в челюсть Гоплер извлёк пачку немецких сигарет, дождался, пока трясущиеся пальцы извлекут сигарету и щёлкнул зажигалкой. Крепкий табак скрутил горло. Майор надрывно кашлял, но продолжал курить. В глазах Ишецера заблестела ирония. Вы хорошо говорите по-английски, господин офицер, похвалил Романов. Жили в наших краях? Нет, не жил, отрезал Лариц. Расскажите о себе. Кто вы? Как оказались на британском судне? Откуда и куда направлялись? Конечно, в этом нет ничего секретного, господин офицер. Но заранее прошу прощения, мне трудно говорить. Первый экзамен он сдал. Сначала Гопплер слушал с интересом. Потом рассказ заключенного начал утомлять. Стало скучно. Хорошо, перебил он. Итак, я правильно вас понял? Вас зовут Джон Кирби. Вы родом из Портсмута. Тридцать четыре года. Моряк торгового флота, его королевского величества. Звание Уоррент офицер. То есть старший мичманн. Возвращались на Глазго из Мурманска, куда доставили груз. Я не ошибся? Да. Всё правильно, господин офицер. Мы подверглись внезапному нападению. Думаю, это была подводная лодка. Почему я должен вам верить? При вас не оказалось никаких документов. А почему вы не должны мне верить? удомевал Павел. На затонувшем судне весь экипаж состоял из британцев. Больше там никого не было. Документы остались в каюте. У нас не было времени за ними возвращаться. Судно стремительно тонуло. Какой груз вы доставили в Мурманск? Павел старательно перечислил: продовольствие, армейская обувь, современные средства радиоэлектронной связи, металлорежущее оборудование. Другого он не знал. Недо офицеру на судне много знать не положено. А что перевозили Вестминстер или Хэмिल्тон, он и вовсе без понятия. Но на крейсер в порту Мурманска после окончания разгрузки что-то доставили. Небольшой, опечатанный груз весом не больше тонны. Люди шептались, что это золото, которым расплачиваются за поставки с Запада советское правительство. Лукавить в этом вопросе Павел не стал. Его слова нуждались в убедительном довеске. Если крейсер ушёл, это не имело значения. Весь мир знал, что помощь не бесплатная. Если крейсер затонул, немцы всё равно золото не поднимут. Гуплер едва заметно поморщился. Из чего я вствовала, что крейсер всё-таки ушёл? Можно задать вопрос, господин офицер? Что стало с судами нашего конвоя? Вы должны понимать, там находились мои товарищи. Вашим товарищам сложно позавидовать, сухо отозвался эссесовец. Вам об этом знать не положено. Можете считать себя единственным выжившим счастливчиком. Офицер лукавил. Он не был талантливым лицедеем. Что у вас с голосом? Не знаю. Мне трудно говорить. Я несколько часов провёл в море, потом долго носил сырую одежду. Хм. Вам повезло, мистер Кирби. У вас отменное здоровье. Офицер сидел совсем рядом, карандаш поскрипывал. Павел мог на него наброситься, впечатать альбом в столешницу, завладеть пистолетом. перестрелять охрану и героически умереть, не выполнив своего предназначения. Впрочем, кто теперь скажет, какое у него предназначение? Гоплер продолжал задавать вопросы. Фамилия командира корабля, фамилия и звание начальников конвоя, какое вооружение он видел в Мурманске, чем живет прифронтовой город. Ответы снимались с потолка, Сомнительно, что немцы могли их проверить. Почему вы ударили нашего солдата? Это был всего минутный порыв, герофицер. Романов напустил на себя каявшийся вид. Ваши солдаты застрелили моего товарища, который помог мне выбраться с тонущего судна. Его звали Лари Гальхер. Это был молодой парень, даже не военный. У него осталась невеста в Дувре. Как бы вы поступили на моем месте, господин офицер? Лично я бы приложил все усилия, чтобы не оказаться на вашем месте, — отрезал Гоплер. Под обрывом в том месте, где вас вынесло из моря, обнаружено тело молодой женщины. Она умерла от переохлаждения, не так ли? Вы прибыли не вдвоем, а втроем, но кому-то не повезло. Кто же эта прекрасная незнакомка? Желание разбить лоб эссесовца об столешницу стало нестерпимым. Эта женщина была радисткой, работала в радиорубке. У неё были романтические отношения с капитаном Макмиллоном. Её имя Элизабет, фамилия, если не ошибаюсь, Райли. Да, она выжила. Мы с Лари помогли ей забраться на перевёрнутую шлюпку, но на промозглом ветру Пришлось провести больше часа. Сердце Элизабет не выдержало. Он отдавал себе отчёт. Можно обмануть одного эссесовца, можно ещё парочку. Если повезёт, то кого-то из узников, естественно, тех, кто не имел отношения к королевству. Но эта верёвочка не будет виться долго. Его разоблачат, что никакой он не британец. Обитателю туманного Альбиона это будет ясно с первого взгляда. Но майор не собирался сдаваться. Эсэсовский офицер потерял интерес. Он вызвал охрану, и заключенного увели и снова швырнули в барак. Потянулись дни и недели полной неизвестности. Трое суток он провел в окружении норвежцев. Не все были членами сопротивления, но... хватало и случайных людей. Познать язык не вышло, хотя отдельные слова, особенно ругательные, маю русовал. На улицу не выводили, только в соседний блок в нужде. Дважды в день приносили борду и жидкий чай. Раненные стонали. Однажды пришёл военный с погонами гренадёра и медицинской сумкой на ремне. Он осмотрел несколько человек, выдал таблетки. Спустя час нагрянули мускулистые солдаты подразделения Waffen-SS, вытолкнули раненых на улицу, и больше их никто не видел. Выпячивать наружу свои болячки стало опасно. Люди терпели. Барак в предчувствии чего-то страшного погрузился в молчание. Информатор больше не возникал, затаился в другом конце барака. Предчувствия подтвердились. На следующее утро в барак ворвались вооружённые грабилы, стали хватать людей и выталкивать их на улицу. Заключённые сидели на соломе, опустив головы и ждали своей участи. К каждому подходил офицер стеком поднимал голову. Если человек был не интересен, его оставляли в покое. Офицер переходил к следующему. На тех, кому не повезло, офицер указывал пальцем. Их хватали за шиворот и волокли к выходу. К Романову подошёл уже знакомый, гаупт штурмфюрер, и криво усмехнулся, глядя ему в глаза. Спина похолодела. произвёл окрик, подбежали солдаты, схватили сидящего рядом белокорого паренька и погнали его на улицу. Пареньок возмущённо гласил, плевался в солдат. Краска прилила к щекам. Стало стыдно. Очевидно, хватали боевиков разгромленные ячейки сопротивления. На улицу всего выгнали человек 15. Грамилы ушли. Гауптштурмфюрер Гоплер, прежде чем покинуть барак, задержался у порога и обозрел визунчиков. Отыскал глаза майора Романова, и тень задумчивости легла на чело офицера. Очевидно, интуиция работала. Он чувствовал, что с этим заключённым что-то не ладно, невзирая на очевидные факты. Поколебавшись, он вышел из барака. Тружно застучали автоматы. Сквозь выстрелы прорывались крики. 5 минут спустя из барака вывели 20 человек. На этот раз Павлу посчастливилось оказаться в их числе. Заключённым приказали разобрать лопаты, лежавшие горкой на углу, и повели их к оврагу на краю посёлка. Там лежали расстрелянные. Приказ был понятен: зарыть, чтобы не разносилась зараза. Земля начинала замерзать, Но пока поддавался. Павел работал вместе со всеми, рыл канаву на дня врага, помогал перетаскивать тела, потом засыпал могилу. А ИСысывцы стояли над душой и следили, чтобы люди не отлынивали, а если им казалось, что работа движется медленно, стреляли над головами. Заключённые не смотрели друг на друга, работали молча. Пожилой мужчина в махровом берете страдал от одышкой, давился слезами. Всем спасибо, все свободны, в какой-то момент усмеялся унтер-офицер. Уставших людей повели обратно и загнали опять в барак. Через час у мужчины в берете случился сердечный приступ. Он резко вспотел, стал биться в припадке, глаза закатились. Мало кто не осматривал лишь люди, но помочь ничем не могли. Просто уныло смотрели, как человек покидает бренный мир. Вошёл охранник, пихнул носком сапога остывающее тело, пожал плечами и вышел. Покойника унесли утром, когда он уже начал разлагаться. Бысещали недостойные мысли: зачем сопротивляться? Свой далеко бежать бесполезно, даже если сбежишь, куда податься. Но он терпел. Стиснув зубы, жил, с другими практически не общался и заработал репутацию молчуна. На заключённого косились одни с интересом, другие равнодушно, о чём-то шептались, но не приставали и в душу не лезли. Провести повторный допрос Гоплер не успел. Не всё в этом мире от него зависело. Трое суток спустя всех заключённых выгнали из барака и построили на ветру. Солдаты с карабинами окружили арестантов. Неподалёку стояли двухтонные грузовики, крытые брезентом. Подошёл незнакомый офицер и прокричал, что людям выпала уникальная возможность искупить свою вину перед тысячелетним Рейхом. Власти направляют их на работы в Германию. Там они будут жить в замечательных условиях, трудиться на благо Рейха и когда-нибудь искупят свои грехи и станут полноправными членами нового общества. Из-за спины возник переводчик, протранслировал сказанное на норвежский язык. Павел задрожал. Из Германии точно не выбраться. Он с колоссальным трудом выдавил желание добежать до ближайшего часового, отобрать у него автомат. Людей пригнали к машинам, приказали рассаживаться. В грузовиках даже лавок не было. Пленные ложились в повалку, катались по полу. Кому-то удавалось ухватиться за скобу. Несколько километров машины прыгали по ухабам, пока не выбрались на ровное шоссе. Брезентовые чехлы были задраены, высовываться, а тем более покидать машины, воспрещалось. Колонна следовала без остановки несколько часов. Потом грузовики встали, заключенным разрешили справить нужду. И снова ухабили. Мысли о побеге пришлось убрать подальше. Автоматчики не дремали. Отчаяние терзало, потом сменилось апатией. Зря он выжил после гибели Глазга. Стоило погибнуть вместе с нормальными людьми. Мысль не удивила, а позднее стала навязчивой. Колонна шла весь вечер и часть ночи. В пути присоединились другие машины. Приехали в порт Кристиансан на западе страны. Охранники за бортом несколько раз произнесли это название. Заключенных стали перегружать в распахнутое чрево парома. Арестанты под вопли охраны Бежали по скользкому причалу, затем пропадали в недрах судна, стоящего под погрузкой. Кто-то ступился, упал в воду, а возможно, решил сбежать, нырнув под причал. Простучало очередь, и тело всплыло и закачалось на воде. В паром набилось несколько сотен людей. Они сидели и лежали в трюме. Теперь звучала не только норвежская речь, долетали французские, польские слова. Наконец ворота со скрежетом захлопнулись, почему-то вспомнились баржи времен Гражданской войны, в их трюмы набивали белогвардейских офицеров, вывозили их на середину реки и топили. Сравнение было неуместным. Переправа в Данию – Заняла несколько утомительных часов. В трюме было нечем дышать, царила вонь. Нужду справляли, не вставая с места. У кого-то опять случился приступ, беднягу не спасли. Название датского порта в оголове не осело. Заключенных в Германию гнали уже тысячами. Все смешались – норвежцы, датчане, поляки, голландцы. Майор контрразведки плыл по течению, и невозможно описать, что творилось в его сознании. Снова дорога в автомобильной колонии, потом железнодорожная станция, небольшой опрятный городок, вопиюще контрастирующий с происходящим безумием. Заключённых грузили в вагоны, немецкие овчарки надрывались лаем. Невозмутимо расхаживали офицеры в черной эсэсовской форме. Узники слабели от голода и нервного истощения. Плакали женщины, из рук которых солдаты вырывали детей. Временами звучали автоматные очереди. Станция была увешана алыми нацистскими полотнищами со свастикой. И эта обилие символики смотрелось гротескно. Поезда шли на юг через германскую границу. Советские теплушки по сравнению с ними были почти гостиницей, ведь в них имелись нары и печка. Здесь же не было ничего. Ранее это были пассажирские вагоны для рационального использования пространства, из них демонтировали всё. Убрали перегородки, сиденья, столики, закутки для обслуживающего персонала и даже туалеты. Люди сидели на полу, плечом к плечу, погружались в прострацию. Возможно, в Германии их собирались фильтровать, но пока гнали одним стадом: мужчин, женщин, стариков, детей. Уважительное отношение оказал с мифом. С людьми обращались как со скотом, издевались, разлучались с членами семьи. Павел погружался в апатию, начинал привыкать к своему положению. Учет и контроль, направляемый в Германию Рапсилы, практически не велся. Это было странно, учитывая немецкую страсть к порядку. Сутки в пути – Рейнсбург, Ноймюнстер, Бремен. Еще полночи тряски по стыкам рельсов – Типпельхорст. Майор прислушивался к разговорам охранников. Северо-западная часть Германии, недалеко от голландской границы. Он замкнулся в себе, копил силы, ел всё, что давали. Мысль о побеге утонула в закоулках мозга, но не умерла. Содержимое эшелона, в котором он ехал, сортировали на станции Типельхорст. Здоровых мужчин гнали пешком на городскую окраину, где их уже ждала автомобильная колонна. За спиной остались детский плач и тоскливый женский вой. Заключённых вели по живописной местности, мимо аккуратных деревень, городков по идеально ровной дороге. В 15 верстах от Типельхорста строился крупный химзавод по производству зловредной газовой смеси, а её предназначение пока не догадывались. И в этой связи рядом со стройкой возвели концлагерь. Ворота были гостеприимно распахнуты. Труд облагораживает, извещала надпись на створках. Место жительства дармовой Рапсилы окружали три ряда колючей проволоки. Сторожевые вышки с пулеметами и усиленная охрана с собаками. В ряд стояли бараки. Издалека они казались опрятными и нарядными. Трясина затягивала. Англичан здесь не было. А. Британия ещё не вступила в войну. В плен могли попасть лишь матросы королевского флота, лётчики и бойцы спецподразделений из Северной Африки. Это было неплохо. Романов мог выдать себя только за англичанина, остальные варианты не работали. Если администрация узнает, что он русский, он долго не протянет. Но русских тоже не было. В военно-пленных в такую даль не гнали. Это стоило денег. Вокруг звучала польская, норвежская, французская, голландская речь. Из военнослужащих были в основном участники гражданского сопротивления, их родственники, знакомые, просто случайные люди, схваченные во время облав. Павел оставался моряком британского флота. Говорил изменённым голосом заикался. Придумал версию будто мать у него полячка, от того и акцент. Версия пригодилась. Учёт заключённых всё же ввёлся. Потянулись монотонные дни, из которых формировались недели и месяцы. Порой он удивлялся, почему всё ещё жив. Узники гибли десятками, и сотнями, в основном от испарений ядовитых веществ. Завод уже существовал. Требовалось пристроить к нему новый цех. Он занимал огромную территорию. Заключённые заливали бетоном полы, весь день дышали цементной пылью и вечером едва живые добридали до бараков. Охрана особо не зверствовала. Заключённых кормили. Руководство германской промышленности требовало сдать объект в сжатые сроки. Павел замкнулся, работал, старался быть, как все, сливался с безликой массой. В каждом бараке жило по полсотни человек. Кто-то умирал от профессиональных болезней, многие гибли в результате несчастных случаев. Ряды заключенных пополнялись. Мысли о побеге порой возникали, но... Объекты тщательно охранялись. Рядом трудился полный интернационал. Поляк Тадеуш, француз Жан-Поль, итальянец Ханнес и Фрерик, белокурый парень из Прибалтики по имени Гуннар. Фамилии никто не спрашивал, это мало интересовало. Кто такие, откуда прибыли, почему оказались в концлагере? Отношение к раскладу сил на политической арене все это тоже никого не волновало. Народ старался выжить и сохранить хотя бы относительную ясность ума. Когда заканчивались жизненные силы, человек ломался, думал о смерти и в итоге находил ее. Возможностей убить себя было предостаточно. Случались приступы откровения. Люди говорили о себе, о том, о своей семье, о том, как жили до войны. Павел слушал, но самому сказать было нечего. Если что-нибудь и сообщал, то скупо. Сам из Портсмута есть такой городишко в старой доброй Британии, некогда владычица морей. Мать приехала из Восточной Европы, отец — потомственный англосакс, капитан — рыболовецкого судна. Он намеренно заикался, коверкал речь, рассказывал, как в Норвегии Матайас Рок в бараке пережил микроинсульт, повлиявший на речь. Людям всё равно было безразлично. Фрерик, темноволосый голландец, полночи изливал душу, вспоминая жену, детей и собственный дом в пригороде Амстердама, вокруг которого насажал Море тюльпанов. А на следующий день покончил с собой. Забрался на свежую бетонную стену и рухнул напротив арматуры. Декли месяцы. Он далеко не всегда удавалось узнать текущую дату. Пролетели октябрь и ноябрь, пол с последний месяц сорок третьего года. Немцы отмечали Рождество, кричали здравствуй фюреру, как будто он вершитель всего сущего, а не тот парень, прибитый гвоздями к кресту. Павел мысленно встретил Новый год, и снова потекли монотонные дни: работа, унижение и однообразная еда. Любая даже излечимая в мирное время болезнь становилась предвестницей смерти. Дело только в сроке, раньше или позже. Медицинскую помощь узникам не оказывали. Проще было зарыть человека, а на его место поставить нового. Благо, людские резервы в Европе были неистащимы. Шла зима 44-го года. На северо-западе Германии Она ознаменовалась проливными дождями. Иногда падал мокрый снег, но быстро таял. Дули промозглые ветра. Заключённые мёрзли, самостоятельно добывали дрова, на что охрана смотрела сквозь пальцы. Остра хотелось знать, что происходит в родной стране. Разговоры узников только путали. Немцы ходили мрачные, раздраженные. Однажды во время конвоирования к месту работы он услышал разговор офицеров. В ноябре 43-го года Красная Армия выбила фашистов из Киева, а к зиме 44-го освободила почти всю Украину. В конце января советские войска отбросили немцев от Ленинграда, сняли блокаду. освобождены, захваченные ранее области РСФСР готовятся к масштабное наступление на Белоруссию. Он чуть не пел и не присел. Что с тобой, пол? недоуменно вопрошал Шатши рядом Гуннор. Минуту назад ты был мрачнее тучи и два волочил ноги, а теперь готов бежать впереди колонны. По работе соскучился? ответил Павел и злорадно засмеялся. «Все в порядке, дружище. Скоро все это закончится, и мы вернемся домой». В соседнем бараке пресекли попытку побега. Заговорщики держали свои планы в секрете. Павел об этом не знал, а если бы знал, постарался бы этих олухов отговорить. Обстоятельства для побега были не лучшие. Ночью... Заключенные разобрали часть стены барака и просочились наружу. Очевидно, имели представление, как покинуть зону. Они решили, что часовые спят на вышках. Но часовые не спали и открыли огонь, когда эти умственно отсталые полезли через колючую проволоку. Мертвецы повисли на ней, как игрушки на новогодней елке. Выжившие бросились обратно, но у барака их уже поджидала скалящаяся охрана. Уцелевшим временно сохранили жизнь, а на утро при всём стечении народа провели показательную казнь. Ни за что погибли 2 десятка человек по дурости организаторов побега. Остальных трогать не стали, но режим ужесточили. Время отдыха сократили. рабочие часы удlенили. В лагере повысилась смертность, и под конец зимы администрация заметила, что на объекте некому работать. Павел боролся за выживание, поддерживал окружавших его людей. Усиленно питался, мылся под дождём, игнорируя холод и саркастические замечания церберов. Цех по производству отравляющей смеси фактически построили. В последних числах февраля на завод прибыли цистерны с тщательно охраняемым содержимым. Но что-то у местных химиков пошло не так. Произошёл пожар и утечка отравляющего вещества. Возгорание ликвидировали, и на разбор завалов бросили все силы концлагеря. Через сутки на заводе в действующем цеху прогремел сильный взрыв. Тамошняя территория охранялась, узников туда не пускали. Был ли это теракт неизвестно, скорее всего нет. Но работы на объекте свернули. Прошёл слушок, что всех расстреляют, но ликвидировать вполне ещё пригодную рабочую было расточительно. Администрация провела ревизию имевшихся ресурсов. Больных и истощённых отделили от общей массы и увезли в неизвестном направлении. Остальных отправили пешим ходом до ближайшей железнодорожной станции. Бежать в чистом поле было некуда. Охранники скалились, сдерживая рвущихся с поводок собак. Дескать, вперёд, господа. Есть желающие? сумасшедших не осталось. Люди брели по дороге, понурив головы. На станции две сотни узников погрузили в поезд и снова куда-то повезли. Двое суток заключённые мучились в вагонах на грязном полу, их практически не кормили и не давали им воды. Поезд часами стоял на перегонах и полустанках, пропуская военные и грузовые составы. На улицу не выпускали, дышать было нечем. Узники липли к щелям в вагоне, чтобы глотнуть свежего воздуха. По прибытии на станцию толпу больше часа гнали по дороге в окружение автоматчиков, в разлом между живописными скалами, за которым в окружении хвойных лесов голубело озеро. Местечко называлось Бирхорст. Оно состояло из городка среднего пошиба и нескольких окрестных деревень. Красивая природа, леса, озёра и реки. Ближайший крупный город, Фрайбург, располагался на западе Германии, в полусотне километров от границы с Францией. Снова удалось подслушать разговоры. Павел не доумевал: "Что такой Фрайбург?" Вроде не полный профан, но Никогда не слышал о таком городе. Он мысленно представлял карту Германии, но ничего не выходило. Впрочем, неважно. Экскурсии по местным достопримечательностям в планы не входили. В районе действовали горнодобывающие предприятия. Добывали гравий, щебень. Физический труд приветствовался. Конслаги Внешним видом почти не отличался от предыдущего. Некоторое разнообразие вносили в столовой плац для проведения смотров и экзекуций. Охрана в Берхурсте была ленивая, любила погреться на солнышке и покурить. Из нелюбимых занятий – прослушивание новостей о положении на Восточном фронте. После этого настроение у солдат портилось, и это пагубно влияло на заключенных. Но всё это можно было терпеть. К тому же, кормили в лагере сносно. С 8:00 утра до 7:00 вечера заключённые работали на карьере. Кирками и мотыгами разбивали породу, грузили её в тяжёлые тележки, волокли вниз, вываливали на ленту транспортёра. Камни поступали в дробильную машину, а оттуда на самосвалы, которые постоянно выстраивались в очередь. Над смотрщиками орали, щёлкали кнутами вечно недовольные овчарки лайли. С больными не церемонились. Смертность в лагере была высокой. Трупы на грузовиках увозили в соседнее исправительное заведение, где имелся собственный крематорий. Положение Германии становилось всё хуже, и это сказывалось на людских резервах. Заключённых уже не везли с плашным потоком, пополнение не могли компенсировать потери. В связи с этим властям пришлось смягчить режим. Рабочий день сократили до 10 часов, воскресенье объявили выходным днём. В бурде, выдаваемой за еду, стали появляться намёкненный на мясной душок. Возможно, это были суррогаты, заменители, ну, хоть что-то. Воздух вокруг Фрайбурга отличался свежестью. Поговаривали, что здесь работают лечебные пансионы для офицеров вермахта, желающих поправить здоровье. «Просто курорт», — шутили заключенные, добираясь вечером до Нар и падая без сил. Снова потянулись одинаковые дни. Лай овчарок, гортанные крики конвоиров — и автоматные очереди над головами. Смерть товарищей по несчастью воспринималась буднично. Сегодня они, завтра ты. Держались самые сильные. Больных прикрывали, отправляли на более лёгкую работу, заслоняли от власных дирателей. 20 апреля, в день рождения фюрера, в Бирххост прибыло пополнение. Лагеря укрупняли, сокращая расходы на содержание. Эти 50 человек из соседнего лагеря смерти Майбау были просто счастливчиками, ведь всех остальных уничтожили. Среди них были французы, итальянцы и даже впервые за много месяцев Павел услышал русскую речь. Он не поверил своему ушам. Пахабная материщина звучала как нежная мелодия флейты. Несколько мужчин, обросших смертельно бледных, держались кучкой, свысока посматривая на окружающих. Они могли быть провокаторами, намеренно заселёнными в лагерь. Но какой в этом смысл? Здесь не было других русских, до кого стараться. Про майора Романова никто не знал. Фантастично, но факт: за месяцы пребывания в плену никто не признал в нём русского. Однако бросаться в объятия согражданам майор не спешил. Его воинская специальность не подразумевала открытости в отношении солдат и офицеров. К тому же неприятно покоробило поведение одного из парней. Нервы у человека явно разболтались. Его случайно толкнули, и парень вспыхнул, чуть не кинулся в драку. Коренастый старший товарищ с безобразным шрамом на подбородке схватил его за рукав, стал что-то злобно выговаривать. У этого субъекта шалила психика. товарищи звали парня Лёхой его урезонивали успокаивали а почему я должен терпеть бормотал тот хватит уже натерпелся мы им не скот как все эти чёртовы иностранцы алексей нарывался искал смерти часто плакал свернувшись в клубок и размазывал слёзы по щекам Потом какое-то время вёл себя спокойно, но потом его снова что-нибудь выводило из себя. Он крысился на других, задирал долговязого итальянца. Последний в итоге не выдержал, схватил парня за шеворот, а тот впал в бешенство и стал мутозить ни в чём не повинного макаронника. Закричал охранник, пролаяла очередь И дружчины распались. Товарищ оттащил Алексея, и тип со шрамом влепил ему затрещину. Через день на карьере тот случайно перевернул тележку с гравием. Тяжёлая конструкция вырвалась из рук, проехала несколько метров и опрокинулась. Никто не пострадал. Люди успели разбежаться. Снова заорал охранник, погрозил автоматом. На Алексея было страшно смотреть. Он, стиснув кулаки, смотрел на солдаты из подлобья, жутко. Тот злобно проорал: "Не смотри и работой". Казалось, Алексей сейчас бросится на конвоира, будет рвать его зубами. Возможно, этим бы и кончилось, но подбежал другой узник и оттащил неразумного товарища. Тот брыкался, обливался пеной, Все понимали, что когда-нибудь это кончится плохо. Если ищешь смерть, то обязательно её находишь. Кормили в этот вечер отвратительно. Свежей еды не приготовили, вывалили остатки вчерашней каши. Вкус у этой бурды был отвратительный, а запах стоял такой что люди зажимали носы. «Падлы! Червями нас кормят!» вскипел Алексей, схватил свою миску и бросился к выходу из барака. «Сейчас дождутся черти. Я им эту гадость на голову надену!» Товарищи не успели среагировать. Павел оказался ближе всех. Поднялся, преградил дорогу и выбил миску у него из рук. А когда тот... взревел благим матом и кинулся в драку с воплем. "А ты кто такой? Пособник этой мрази?" Заломил ему руку, заставил согнуться и так держал, приглушённо приговаривая: "Спокойно, парень, спокойно. Ты чего такой буйный?" Эффект оказался хлеще разрыва мины. Услышав родную речь, Алексей взбеленилса. Он оказался сильнее, чем предполагалось. резко вырвался, ударил майора локтем в скулу Павел Апешел. "Сука", взревел Алексей. "Так ты русский? Там наши на фронтах умирают, а ты тут отсиживаешься". Слова короткой тирады перемежались отборной материщиной. С рёвом пикирующего бомбардировщика Алексей налетел на майора и толкнул его, поскользнувшись на разлитой каше. Павел упал и ударился затылком. Меньше всего хотелось применять силу к этому идиоту. С криком прибежали охранники. Здоровенный детина в косо сидящем шлеме полоснул из автомата. Алексей качнулся, лицо его стало растерянным, беззащитным, детским и рухнул замертво. Павел обомлел. Он знал, что это случится, но чтобы вот так. Барак затих. Охранники набросились на узников, отвесили несколько ударов прикладами. Потом приказали унести мертвеца. Несчастного за ноги вытащили на улицу. Большинство присутствующих ничего не поняли. Он не мог. Русская речь была им так же близка, как китайская. Но Павел перехватил изучающий взгляд человека со шрамом. Тот смотрел через чур придирчиво. Ночью он проснулся от присутствия рядом другого человека. Тяжёлый взгляд придавил его кнарам. Барак стонал и храпел. пространство завалок, удушливый смрад. Привычным он так и не стал. На краю нар сидел человек и гипнотизировал майора контрразведки. "Тёмную будете делать", прошептал Павел. "А есть за что?" глухо уточнил собеседник. Так ведь недолго придумать. Перестань, товарищ. Говорящий выдержал паузу. Лёха Трошин давно напрошался. Вот он и прошался. Не мог он иначе. Психика у парня поехала. Разучился он сдерживаться. Сам признавался: не могу, мол, уже. Раньше нормальный был, шутить любил, но сломалось в нём что-то. Когда нас везли сюда, остановка долгая была на станции. Эшелон загнали на запасные пути, выходить не разрешили. Народ задыхался, к щелям прилип. Так Леха свою невесту увидел. Как это, не понял Павел? Галлюцинация? Да если бы. Соотечественник тяжело вздохнул. Самое, что ни на есть, живая невеста. Ну, была живая, пока не убили. На соседнем пути еще один поезд стоял. В нем баб везли наших из России, с Украины, с тех, что в рабство в Германию угнали. Дело под Гамбургом было. Баб на перрон выгнали. Там Мегера ходила в эсэсовской форме. Плеткой наших девок христала, а охрана потешалась. Леха и углядел свою зазнобу. Она в сорок первом в Смоленске осталась. Пожениться хотели. Да война разрушила планы. Она в эвакуацию вроде собиралась, но не смогла вырваться. Тогда у многих не получился. Леха только о ней твердил, сокрушался, что она не пишет. Но что тут странного? она не знала его полевой почты надеялся, что девчонка спокойно в эвакуации живёт, а тут такое встретились, в общем. Засёк невесту в строю на перроне, в башке переклинило и давай орать, мол, Рита, любовь моя, я здесь. Кто узнал голос, всполошился, побежал через перрон, а охрана понятной поласнула. И всё это на глазах у Лёхи. Получается, что по его вине погибла девушка. Тоска, в общем. Он чуть с ума не сошёл. Едва усмирили. Вагон раскачивал, выйти хотел. Потом озлобился, дёрганный стал. Пока сюда добрались, В комок нервов превратился. Буторин Роман представился соотечественник. Капитан ВВС. Командир тяжелого бомбардировщика П-8. В действующей армии с 42-го года до этого дня гонял самолеты из Казани в Подмосковье. В плену четыре месяца подбит в небе над Берлином. Хорошо звучит, оценил Павел. Звучит неплохо, согласился Буторин. Если ты не в курсе, мы бомбим Берлин с осени 41-го. Эффективность небольшая, лететь далеко, но на душе приятно. Моя машина выдерживала бомбовую нагрузку в 4 тонны. Не разгуляешься, но пару важных объектов Поразить можно. Восемь вылетов на столицу Рейха за плечами. А вот девятый роковым стал. Сбили над пригородом, не долетели. Нас 9 человек в экипаже было. Машина-то серьёзная, сложная. Двоих в воздухе подстрелили, когда с парашютами прыгали. Ещё двоих на земле, когда отстреливаться стали. Лёха Трошин бортмехаником был. Четверо нас осталось. Я всё здесь: Павел Узгин, Серёга Брызгалов, Мишка Корсак. Ну и я. Стыдно было, когда немцы нас в живых оставили. Умереть хотелось. А мы ещё срамились. По приземлению даже ранить никого не смогли. Только патроны зря перевели. Немцы ржали, как подорванные В общем, нечего вспомнить. Отлетались, да ещё и в плен попали. То есть опозорились по полной программе. Поэтому и угодили в этот концлагерь, что нас пленили на территории Германии. Здесь русских быть не должно. Ты сам-то чьих будешь? Да не бойся, рассказывай. Мы не провокаторы. Я сразу подметил, что ты не такой, как все. Морду тамбовскую это понятно. Интеллигентный к тому же. По поводу смерти Трошина к тебе претензий нет. Лёха получил, что искал. Это случилось как стихийное бедствие. Ай с ним не справится. Павел колебался. Ситуация возникала щекотливая. Его легенда про англосакса трещала по швам. Не все вокруг спали. Люди могли услышать, что они говорят по-русски. Пусть Буторин не провокатор, но кто-нибудь в бараке точно сотрудничает с администрацией. Шипнёт на ушко фрицам об одном интересном факте. И через пару дней контрразведчика, кажется, в лапах СД или Гестапо. А те порадуются такому повороту событий. Оставалось рассчитывать только на удачу. Контрразведка наркомата обороны, шёпотом признался Павел, предварительно посмотрев по сторонам. Майор Романов пленён у побережья Норвегии во время плавания из Мурманска. в Британию 7 месяцев назад Это конфиденциальное сведения, капитан. Выполнял важное задание. Выдаю себя за британского моряка, поскольку неплохо владею английским языком. Знатно ты сплавал, майор, оценил его признание Буторин, придя в себя от изумления. Да уж, не врёшь. Выдумывать такое нахрен никому не нужно. Не волнуйся. Я не стукач. Своим тоже не скажу. Будешь офицером НКВД, сопровождавшим западную помощь. И смеш, говоришь, не любишь контрразведку, капитан. Кто же ее любит? Непростые сложились отношения с особым отделом, хотя и коммунист не любит. И предан нашему делу со всеми потрохами. Мы не особисты. Другое направление. Да мне без разницы. Ты, кстати, в курсе, что твои ночные стоны просто находка для гестапо. Я пять минут просидел рядом с тобой, ты кряхтел и бормотал. Потом стал материться, звать какую-то Нину. Хорошо, хоть за родину, за Сталина не кричал. Жена, что ли? Да. служили вместе. Хороший товарищ. Она погибла в ту ночь в норвежском море. Сочувствую, майор. Ладно. Мне глубоко плевать, в каком ты ведомстве служил. Если выжил за 7 месяцев и тебя не раскусили, то человек ты с головой и нужными качествами обладаешь. Опять же, полиглот. Немецкий язык знаешь? в побег. Пойдёшь с нами? Вопрос не стал неожиданностью. Ничто подобное Павел рассчитывал услышать. Продолжай, капитан. Но учти, нескопробные варианты не рассматриваю. Многие бегали на моих глазах в царстве им небесное. Жизнь одна. Так что и попытка должна быть Одна Умереть можно куда проще Незачем огород городить Серьезный ты человек Усмехнулся летчик Не боишься, что пока дождешься подходящего случая Война кончится Без нас не кончится Только говори, капитан, тише Не ори на весь барак Ты уверен в своих людях? В горле пересохло. Он понимал, что ничего доброго Буторин не предложит. Откуда взяться в голове планом идеального побега? Даже если сбежишь, куда ты денешься в этой проклятой Германии? Из Норвегии и то было ближе до СССР, чем отсюда. Мы тут уже неделю. бормотал Буторин. Присмотрелись, сделали кое-какие выводы и поняли, как всё работает. В общем, слушай. На западной стороне периметра есть кучка сараев, представляешь? Между сараями в центральной части есть проход. Он выводит прямиком на кольцочку. Проволока без напряжения. Не таких уж важных персон здесь держат. Мишка Корсак вчера проник в эту щель. Охранники на вышках отвлеклись и не заметили. Там два ряда колючей проволоки. Между ними иногда ходят часовые. Но встретиться с ними вероятность небольшая. Мишка надорвал проволоку в двух местах у столба и аккуратно приладил обратно. та же история и с внешней оградой. Если отвести колючку в сторону, получится проход. Нас четверо и ты ещё. Всего пятеро. Признаюсь честно, майор, не стали бы тебя привлекать, хоть ты и наш. Но сейчас мы познакомились ближе и Буторин засмеялся. Язык я знаю, усмехнулся Павел. Это важно. Без языка вы и десять верст не пройдете. Признайся честно, капитан. Специальная подготовка есть? Бегать, драться, эффективно стрелять, соображать на ходу можете? Что-то подсказывает, что нет. Вы летуны? Вас этим штучкам не обучали? Хорошо, если курок с предохранителем не спутаете. А ты можешь, майор? Бутурин, кажется, обиделся. Я? Я? «Да. Вернее, мог. Смогу ли сейчас?» «Вопрос интересный. Но все семь месяцев старался держать себя в форме. То есть немцы будут смотреть, как мы всей кучей проходим между сараями, минуем два ряда колючей проволоки, потом в развалку направляемся к лесу, до которого там метров сто с гаком?» «Что так смотришь, капитан?» Конечно, в развалку пойдёте. Ведь нормально бегать вы не сможете. Лёгкие выплюните. Ты за нас не бойся, отрезал Буторин. Ты о себе думай. Мы не рассчитываем, что все добежим. Но кто-то сможет. На западе не только лес, но и скалы. Под ними извилистые ходы, пещеры. Далеко не убежим, можем схорониться. У немцев ни людей, ни собак не хватит, чтобы все прочесать. Дальше будешь слушать? Говори, раз начал. Брызгалов добыл спички. Готов устроить пожар на дровяном складе. Это закрытая пристройка к столовой, на другом конце лагеря. Обмочим тряпку в бензине, подожжем. Склад сухой. Гореть будет что надо. Народ сбежится, будет тушить. Пожарам отвлечём внимание. Устроим знатный переполох. Часть охраны переместится туда. Часовые на вышках тоже в этот момент не будут смотреть под ноги. Брызгалов вернётся, мы и двинем. В конце концов, не оставаться же здесь в качестве скота. Всё равно либо с гнёём, либо охрана пристрелит. Говори, майор. Ты с нами? — Я с вами, — пожал плечами Романов. «Серьезно — Серьезно? — изумил Сабаторин. — А мне казалось, будешь кочевряжиться. — Понравился план? — Ужаснее ничего не слышал, — честно признался Павел. — Вы бы лучше летали, нежели планировали наземные операции. Но пусть будет так. Не знаю, чем улучшить твою задумку, Дураки мы с тобой, капитан. Но ну, может дуракам повезёт.